как ты добр заметила девушка как предусмотрителен она протянула руку он коснулся руки губами он не торопился, стараясь продлить удовольствие и ей было приятно что он так делает монахи не были хорошими друзьями, но лукреция расцветала когда ею восхищались она по прежнему находилась в безопасности в своем убежище. но она получила наслаждение, глотнув свежего воздуха из огромного мира. Папа послал за девушкой, которую выбрал для дочери в качестве компаньонки и служанки в монастыре Сансиста. Она была очаровательна, мила, изящна, с блестящими темными глазами и точенной фигуркой. Александру она сразу понравилась, когда он впервые увидел ее. Он по-прежнему находил ее очаровательной, но сейчас он восхищался ее каштановыми волосами, точь-в-точь -точь такими, как у его фаворитки. Увидев вошедшую девушку, он протянул навстречу ей руки и сказал, — Пантиселея, дорогая моя девочка, у меня есть для тебя поручение. Пантеселея опустила свои прекрасные глаза и ждала. Она боялась, что папа отошлет ее. Она всегда со страхом думала об этом. Она понимала, что их с папой связь не может длиться вечно. Папа быстро менял любовниц, даже Джулия Фарнезе не продержалась особенно долго. У нее были свои мечты. Кто бы ни мечтал на ее месте. Она представляла себя состоятельной женщиной вроде Вану Катани или Джулия Фарнезе. Сейчас она начала понимать. что ее выбрали, чтобы она несколько часов развлекала уставшего папу. «Ты дрожишь, детка!» — мягко заметил Александр. «Это от страха, что вы отошлете меня». Александр улыбнулся. Улыбка была доброй. Он всегда был добрым по отношению к женщинам. Он машинально расправил складки своей мантии. Он вспомнил свою рыжеволосую возлюбленную. Тебе не придется уезжать далеко от нас, а когда ты знаешь, какое поручение я тебе дам, то обрадуешься, поняв, что я могу доверить это не только тому, кого люблю, но тому, кого уважаю и кому полностью доверяю. Да, святой отец, ты поедешь в монастырь Сан-Систа, где станешь заботиться о моей дочери Лукреции. Пантиселея вздохнула с явным облегчением. Госпожа Лукреция была доброй хозяйкой, и все, находившись у нее в услужении, считали, что им очень повезло. «Я вижу, — сказал Александр, — что ты в восторге. Ты поняла, какую честь я тебе оказываю. Да, ваше святейшество. Ты должна быть готова поехать туда сегодня же. Моей дочери одинока. Я хочу, чтобы ты успокоила ее и стала ее подругой». Он нежно потрепал девушку по щеке. и ты все время должна ей напоминать, как сильно она огорчает своего отца, не возвращаясь к нему. Ты вымойшь ей волосы, возьми с собой для нее несколько нарядных платьев и украшений. Ты должна убедить ее носить все это. Пантиселия, дорогая моя, говорят, что моя дочь хочет стать монахиней. Я думаю, это не больше, чем разговоры, но она молодая и впечатлительна. Ты же должна напомнить ей о радостях жизни, которые ждут ее за стенами обители. Девичьи разговоры, сплетни, наряды. Моя Лукреция очень любила все это. Проверь, девочка, любит ли она их по-прежнему. Чем скорее ты привезешь ее из монастыря, тем большую награду получишь. Святой Отец, у меня одно желание — служить вам. Ты хорошая девочка и красивая тоже». Папа принял в объятие девушку, выражая таким образом удовлетворение состоявшимся разговором и страсть. Лукреция уже готова была полюбить Пантиселею. Ее волновала сама мысль о том, что с ней рядом кто-то будет, с кем можно посмеяться и посплетничать. Серафина и остальные девушки были слишком сдержаны, думая, что смехи ей что-то греховное. Пантиселия открыла сундуки и показала платье, которое она привезла Лукреции. «Это пойдет вам куда больше черного платья, которое вы носите, Мадонна». «Мне совсем не хочется надевать их в этой тихой обители», — объяснила она. «Здесь они просто неуместны». Пантиселия явно огорчилась. «А ваши волосы, госпожа», — настаивала она, — «они не такие блестящие, как были раньше». Лукреция немного встревожилась. Считалось большим грехом думать о таких вещах, как заботы и украшения своей внешности. Объясняли ей сестры, и она старалась не сожалеть о том, что ее волосы не вымыты. Она сказала пантиселее что монахини не одобрили бы ее поведение, если бы она стала мыть волосы, так же часто, как привыкла мыть их дома. Они обвинили бы ее в тщеславие. «Мадонна!» — хитро проговорила девушка. «У них ведь не такие золотистые волосы, как у вас. Прошу вас, позвольте мне помыть их, только чтобы напомнить вам, как они блестят». «Кому будет от этого вред?» Она разрешила Пантиселе вымыть ей голову. Когда волосы высохли, Пантиселея заулыбалась от удовольствия, брала пряди в руки и восклицала. «Взгляните, госпожа, не снова будто чистое золото. Точно золото на вашем зеленом платье испорчи. У меня это платье с собой. Примерьте его». Лукреция улыбнулась девушке. «Только чтобы не огорчать тебя, маленькая Пантиселея». Зеленое с золотом платье было надето, и Лукреция стояла с распущенными волосами, когда появилась одна из монахинь и доложила, что приехал Педро Кальдес с письмами от папы. Лукреция приняла его в холодной пустой комнате. Он посмотрел на нее. Она заметила, как он покраснел до корней волос. Он не мог вымолвить ни слова и стоял перед ней, не сводя с нее глаз. Она сказала, что с вами, Педро, что-нибудь не так? Он Заикаясь, проговорил. «Мадонна, просто мне показалось, что передо мной богиня!» Как приятно снова было надеть нарядное платье и услышать слова восхищения. Юноша был красив, а ею так давно никто не восхищался. После этого она перестала носить черное монашеское платье, а волосы ее всегда блестели, как золото. Она никогда не знала, когда приедет Педро кальдес с письмами из дома. Она решила, что этот молодой человек, который ей очень понравился, должен всегда видеть ее красивой и хорошо одетой. Пантиселия оказалась очень веселой компаньонкой, и Лукреция не могла понять, как она могла ранее обходиться без этой жизнерадостной девочки. Они часто сидели в отведенных им комнатах, И вышивали, хотя Пандеселе гораздо больше любила петь под аккомпанемент лютней Лукреции. Пандеселе захватила лютню с собой. Еще она привезла несколько гобеленов, и теперь они висели на стенах, делая комнату менее похожей на келью. Она без конца говорила о мире, оставшемся за монастырскими стенами. Она была очень забавна и немного непоследовательна, что и делало ее... думала Лукреция, такой привлекательной собеседницей. Лукреция теперь чувствовала, что она просто увяла бы в обществе добрых, но слишком уж рассудительных монахинь. Матисселия с удовольствием обсуждала взаимоотношения братьев Лукреции и поведение Санчи, которая поочередно становилась любовницей то одного, то другого брата. «Никто еще при папском дворе не вел себя так, как Санчо», — заявила девушка. Чезаро и Джованни открыто посещали ее, и весь Рим знал, что они ее любовники. А маленький Гафредо в восторге от того, что братья соперничают из-за его жены и помогают Чезаре взять верх над Джованни. Она рассказала хорошенькой девушке из Феррары, которая была обручена. Его светлость герцог Гандийский заметил девушку и стал домогаться ее, начала Пантиселея, но ее отец твердо решил выдать ее замуж, подобрав выгодную партию. У нее имелась богатая преданная, она была очень хороша собой. Казалось, ничего не изменишь. Но герцог решил сделать ее своей любовницей. Об этом никто не знает, но теперь свадьба отложена. Некоторые говорят, что спутница герцога, с которой его часто видят,